Глава 41. Неожиданный поворот. «Чтобы я, хозяин болота Топи, полюбил человека?» – произнес хозяин Топи. «Тогда почему ты держишь?» – спросила я, видя свою руку в тисках чужей руки. «Потому что не хочу, чтобы ты уходила. Я хочу, чтобы ты была со мной всегда!» чтобы ты жила в моем дворце, чтобы спала рядом, чтобы носила украшения, которые я дарю, а не закапывала их под сливой, чтобы я не ждал, когда ты придешь. Я смотрела в его зеленые глаза безотрывно. Ты ведь знаешь, я найду способ сделать так, чтобы по-моему было. Стиснули мое запястье, Ай, заставив меня на него посмотреть. Мои побелевшие пальцы сжимали огонек детской души. На любую подлость пойду. Нет для меня подлости. В мое запястье сжали еще сильнее. Хозяин Топи подался вперед, все еще глядя на меня зелеными глазами. Надо будет чары напущу. Любить меня будешь больше жизни. Ночи не спать, обо мне грезить. Сама на шею бросишься. Сама в болото топиться пойдешь. Прошептал он мне в губы. А я тебя сам подводу. Думаешь, сработает? прошептала я, боясь повредить огонек в руке. Сработает, послышался в мои губы. Я все равно могу тебя, ведьма. Тебе со мной не справится. Это угроза? спросила я, поднимая брови. Сбежать, и думаешь, так не сбежишь. Куда не пойдешь, болото. В мое царство! Задыхался он, притягивая меня к себе все ближе и ближе. Хотя казалось, что ближе уже некуда. А если надо будет, проснешься, а вокруг твоего дома болото. Ни шагу ступить за порог никого не пожалею, никого не пощажу. Так что рано или поздно моей все равно будешь. Это тревожный, завораживающий шепот, словно поцелуй, касался моих губ. До его губ осталась половинка дыхания. «Не захочешь по-хорошему, заставлю силой, обманом подлостью!» Шептал голос, а я вдыхала его слова, которые сжимали мою душу не то от страха, не то от волнения. «Чудовище!» Прошептала я, чувствуя, как дрожат мои колени. Мне казалось, что мир вокруг нас сжимается, сворачивается, растворяется. «А ты думаешь, меня просто так называют чудовищем, Нави?» Послышался шепот. «Если нужно, заберу силы, приручу, закую в наручники буду спать подарками нежности, пока ты меня не полюбишь!» На лицо легла рука. Когти слегка впивались в мою щеку, чтобы тут же погладить меня дрожащими пальцами. «Я ничего не могу с собой сделать!» – прошептала чудовище Нави. «Ничего! Я не знаю, что такое любовь!» В этот момент все встало на свои места. И я вспомнила рассказ Федора Федоровича, как вдруг душу скрутило, словно от боли. Мне казалось, что у меня до сих пор внутри звучит его голос. Я прошу у него любви, но он не знает ее. Мать его не любила, так кочки бросила, умирать оставила. Откуда ему про любовь знать? А вернулась, потому что боялась осуждения. А что в деревне скажут? Куда младенца дело? И тут же золото нашла рядом с ребенком. Вот и забрала. И золото, и ребенка. Мать, которая за деньги полюбила. Вот поэтому он каждой девушке то гребень, то бусы дорогие дарит. Он просто хотел, чтобы его полюбили. Тогда отпусти. Улыбнулась я, погладив его по холодной щеке. Я не заметила, как стояла по колено в болоте. Любовь — это когда дает выбор. Любовь-то, когда возвращаются, они силой забирают. Я почувствовала, как рука медленно разжимается. Мне казалось, что внутри страшного, подлого, беспощадного чудовища сидит такой же маленький болотный огонек, который очень хочет тепла, нежности, любви и ласки. Такое страшное чудовище. Прошептала я, нежно гладя его щеку и заглядывая в глаза. А внутри живет маленький болотный огонечек, Брошенный всеми, не знавший ни любви, ни тепла, ни нежности. Я разжала руку, глядя на маленького Акима, который притих. Я хотела его отпустить, но он прижался к моей ладони. Маленький доверчивый светлячок, они одинаковые, Только этот просто лежит на ладошке, разомлев от тепла и нежности. А этот еще и шею свернуть может. Я вернусь. Вернусь! Прошептала я, понимая, что мне нужно в деревню. Иначе там без меня очередной самосуд устроят. Да и бесов предупредить надо, что мы переезжаем на болото. Даю тебе время до заката. Послышался зловещий голос, пока руки жадно сгребали меня, а пальцы впивались в спутанные волосы. «И если до заката тебя не будет, я буду знать, что ты меня обманул и утоплю эту деревню. Я все здесь уничтожу, а потом найду тебя». Я выпустила из ладошки Акима, который тут же взлетел и исчез. Хозяин Топи взял мое лицо в свои руки и впился страстным и страшным поцелуем в губы. «Если обманешь...» — прошептал он, глядя мне в глаза. «За мной не постоит...» Меня нехотя пустили, позволив сделать шаг назад. Я покачнулась, разворачиваясь в сторону леса. Перепуганное сердце то вздрагивало, то замирало, то отмирало, пока я представляла, насколько сильно он одержим мной. По спине бежали мурашки от призраков его слов, которые все еще звучали в голове. «Вернусь, куда денусь?» Решила я, спеша в деревню, чтобы быстренько сообщить правду, спасти несчастную мачеху предупредить бесов и собрать свои скудные пожитки. Мало ли что пригодится. Внезапно я почувствовала странное ощущение, словно время остановилось. Даже птицы петь перестали. Казалось, вокруг была какая-то звенящая, тягомотная тишина. Даже комар не звенел на ухо. «Морок!» – прошептала я, останавливаясь и прищуриваясь. «Морок!» Меня кто-то пытается заморочить. Неужели не отпустит? Я почувствовала, как невидимая сила начинает кружить меня на месте, пока я с трудом пыталась понять, что происходит. Измученная, я просто упала на сухую траву, отбиваясь руками от невидимки. Очнулась я на огромной кровати с деревянными столбами. Вокруг все было чистым, аккуратным. И «Очень дорогим!» «Все-таки утащил во дворец?» Прошептала я, все еще чувствуя а -а -а, головокружение. Но это был не дворец. В окна ярко светило солнце, от которого пришлось прикрыть глаза ладонью. На мне вместо рубахи был красивый сарафан, почему-то одетый и шиворот на выворот. «Эй!» Позвала я, пытаясь понять, что случилось. Никто не отозвался». Я спустила босые ноги на пол, осматривая все вокруг. Хм, это явно не деревня, явно не мой дом, и даже не болотный дворец. Птицы пели так, словно в голове кто-то сверлил. Я нашла дверь, вышла в нее, попадая в красивый коридор. Это было что-то похожее на огромный терем. «Проснулась?» Послышался знакомый голос, а я не могла вспомнить, где я его слышала. Я резко обернулась, видя перед собой Лешего. Красивый, молодой, с белесыми глазами и рогами, он был одет в рубаху, вывернутую наизнанку и штаны. «Леший?» – спросила я, не веря своим глазам. «Так, а что я здесь делаю?» «Понравилось-то мне». «Хм!» усмехнулся Леший. «Да и должок стародавний был за хозяином проиграл он недавно в карты в бане. Вот я решил о нем вспомнить». «А желание?» «Еще раз?» спросила я, глядя в его белесые глаза. «Проиграл желание в карты тогда в бане, а ты решил похитить меня?» «А что не так?» дерзко спросил леший, осматриваясь по сторонам. «Вот мое желание». «Вот только не надо мне про любовь с первого взгляда!» буркнула я, видя, как он подходит ко мне все ближе и ближе. «В деревне вон сколько девок! Любить не перелюбить! А мужики так себе!» Так что у тебя тут целый карт бланш. И то верно. Дерзко усмехнулся Леша и, оказываясь, то здесь, то там. Однако ж ни одна из них за чужих детей людям не стояла, как ты. Как прочитал, что ты Акима ищешь, так задумался. А сама как явилась, так и не испугалась, то решила. Сразу видно по тебе, что чужих детей любишь. А мне как раз нянька нужна. Нянька? Ужаснулась я, глядя его в его белесые глаза. «Не могу я и за лесом следить, и за детьми!» Усмехнулся леший. «Они у меня хоть и послушные, но все же...» «Меня приобняли за талию, а я сорвала его руку с себя, слыша смех за спиной». «Передо мной появилась дверь, которая сама по себе распахнулась. Ты хоть знаешь, что болотник с тобой сделает?» Прошептала я, зная, что за ним не заржавеет. «Ради человека вряд ли. Ни одна нечисть за человека не вступится». Усмехнулся леший. «Да к тому же, я слышал ваш разговор. Коли до заката ты не явишься, то все откажется над от тебя, а будет искать не найдет. А сказать ему ты не сможешь, да и вырваться сама не сумеешь. У нас, у Навьих, другие законы». «Пусти!» Рыкнула я, выдергивая свою руку. В душе царило смятение. Неужели все правда так и кончится? Нет, надо ж этому рогатому вспомнить про долг. тихонечко, потом на тебе! А ведь не пойди я искать Акима, то сейчас бы с бесами на болото переезжали. «Вот, знакомься!» Усмехнулся Леший, проводя меня в светлицу. Мне было чисто, светло и уютно. «Мои дети!» На меня уставились лохматые, зеленоволосые мальчишки лет шести в дорогой одежде наизнанку, из-за которых выглядывала такая же лохматая девочка с кучей бусы и украшений на шее. Ее дорогой сарафан тоже был вывернут наизнанку, а волосы только-только начали зеленеть. Они зеленели местами, и казалось, что это мох. «А где их мать?» – спросила я, глядя на детей. Девочка держала в руках тряпичную куклу. «Неужели сбежала?» Разные матери у них, да? Расмеялся леший. Ничего, сейчас сеют совсем людей забудут. А вырастут тоже лешими будут. Как вырастет новый лес, так туда леший молодой придет. А пока это лесовики. Я посмотрела на лешего, не знаю, что и думать. Вот и будешь нянчить. А, -а, а я за работу отплачу, не поскуплюсь. Не думай, что я беднее хозяина тот Богатством моим тоже счет у меня. Да, моя поганочка? Папа, папа! С визгом бросилась к нему девочка, обнимая за шею. А коли с детьми что случится? Не спущу. Послышался зловещий шепот на ухо. Тоже мне, няньку нашел, крикнула я, собираясь уйти. Я толкнула его плечом. Пошутили и хватит. Иначе? Что иначе? У -у -у. Усмехнулся Леша, видя, как у меня. Загораются руки болотным огнем. Я вцепилась в него руками, одежда на нем сгорела, а он со смехом снял мои руки с тебя. А коли с детьми сладишь, то да приглянешься. Послышался шёпот лезшего. А мне стало как-то не по себе. Тогда и у нас сложится. Я не обижу, по бабам не ходок. Будешь хозяйка терема моего, ни в чем нужды не узнаешь. Работников тебе переведу, чтоб ты, как царица, сидела, да пальчиком туда-сюда показывала. А потом родишь мне лишачонка. Его рука легла мне на живот, а я резко скинула ее. Морок пропал, а я очутилась в горнице, где на меня смотрели детские глаза. Но если приглянешься... Послышался голос. Они у меня послушные, добрые. Только смотри, чтоб в доме чисто было, хозяюшка. Леший исчез. А дети переглянулись. «Ушел папа?» Переглянулись детки. И тут же начался такой погром, от которого хотелось выйти в окно. «Лови меня! Лови!» Бежала девчонка, пробегая по потолку. «Теперь ты водишь!» Светлица за мгновение ока превратилась в руины. Я пыталась успокоить их, но потом решила, что лучше в окно. Я вылезла в окно, очутившись на поляне. Так, куда бежать?» Где тут болото? Так что мы знаем про болото, там живут комары. Чем больше комаров, тем ближе болото. Я бежала по солнечной полянке, глядя на огромный терем, в котором что-то грохотало и хохотало на разные голоса. Я перелезала через поваленные стволы деревьев, пустела ветками, как чипсами, и бежала, бежала, бежала. Среди деревьев появился просвет. Я сделала над собой усилие и выбежала на поляну к терему, где все еще продолжался погон. Только малышня уже бегала по крыше и вещала. На тебе пирожок, теперь ты водишь. Так, схватилась я за колющий бок, чувствуя, что этот морок мне не просто так одолеть. Мысль о том, что учинит болотник с деревней, заставила меня присесть на траву. Деревни мои бесы, они небось тоже беспокоятся. Солнце клонилось к закату. Оно уже нависло над ремучим лесом, пахнущих волой, травами и раскаленной от солнца землей. «Вспоминай!» – шептала я, мысленно листая книгу, переодеться полишачьей. Я потянулась к сарафану, видя, что он и так шиворот на выворот. На всякий случай я переодела его нормально и ломанулась обратно в лес. Пробежав метров триста, я увидела поляну, на которой стоял тот самый терень, по которому словно маленькие обезьянки носились дети. Один лишачонок дунул на другого, а из его хоботка вылетел ветер, снося догоняющего прямо с крыши на землю. Этот третий оказался ловчее и тут же стал невидимым. Плохо дело. Выдохнула я, пытаясь вспомнить еще какие-то факты про Лешего. Единственное, что шло на ум, ничего не есть у Лешего, иначе останешься здесь навсегда. Уставшее за день солнышко закатывалось за лес, а я взвыла от отчаяния. Вот это морок Ничего не могу поделать Ни книги Ни бесы Я все папе расскажу Послышался детский плач Я упала и разбила почку Я все папе расскажу Я бросилась к девочке Которая только что чебурахалась с крыши И сидела на траве Горько плача То ли от боли То ли от обиды что больше не играет. Тише! Не выдержала я, поднимая на руки. Ну, что ты ревешь? А? Где болит? Покажи. Ножку зашибло. Вздохнула лишачка. Я усадила ее на траву, не видя ни раны, ни повреждений. Давай ты не будешь так бегать и больше не упадешь. Предложила я, видя, как с крыши свесилась чумазая мордочка одного из братьев. Дерему срочно требовался капитальный ремонт, а мне капитальное успокоительное. «Ой, бабочка!» – послышался радостный голос, а девочка ловко вырвалась у меня из рук и побежала за бабочкой. «Так!» – выдала я, глядя на все это безобразие. «Если кто-то из них убьется, то лишь и с меня голову снимет, а если с меня снимут голову, то думать я не смогу и сбежать тоже». «Вы знаете, кто я, а?» Уперла я руки в боки. «Я болотная ведьма! И тех, кто шалит и носится, тех превращу в лягушек!» «А ты поймай, ведьма!» Веселились лишачата. «Гляди, я сейчас упаду!» Один из них повис на коньке, словно вот-вот свалится. «А я уже падаю!» Крикнули с другой стороны дома. Я бросилась туда, лишаченок упал на землю и закрыл глаза. От испуга я кинулась к нему, пытаясь привести его в чувство. Но он тут же вскочил, показал язык и бросился бежать, едва не поднув меня головой. Ой, а меня зуку кусил! Плакала девочка на полянке, пока я бежала к ней. Стало мне добежать до нее, она исчезла, а возле дома послышался смех. Солнечный луч, который я умоляла остановиться, окрасил деревянные дерева малиновым. Солнечный луч, который я умоляла остановиться, окрасил деревянные срубы терема малиновым. Красивые резные ставни, резной конек, все стало цвета варенья. Даже зеленые деревья стали слегка розоветь. Это конец. Ой, выдохнула я, закрывая глаза и опуская голову. Сердце, которое нашло в себе силы поверить мне, разбито. Маленький огонечек, не знавший любви, И считавший, что если и удалось купить ее раз, то можно покупать ее постоянно, превращается в бессердечное чудовище.